— Ну, не знаю, я не собирался так сразу, когда-нибудь потом. — Джеймс, вас нелегко раскачать. Зигфрид погрозил пальцем. — Нет, послушайте. В один прекрасный день вы перестанете откладывать и приметесь за поиски. Но ничего лучше никогда не найти. Ханерли — красивейшее местечко, а дом просто создан для вас.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 Неуличных уличных фонарей. Ханнерли всегда казалась мне потаенным воплощением в камне самой сущности Йоркшира, сурового и чудесного края. Нас встретил доктор, переезжавший на юг страны. Он показал нам дом, скромный, но совершенно очаровательный, стоящий над собственным пастбищем, где паслись овцы. Широкий луг круто спускался к быстрому ручью, разливавшемуся в тихую заводь. Там плавали кряквы, и пышные ивы клонили ветви над самой водой. Потом в лучах майского солнца мы с на наша собака Дина поднялись мимо цветущих деревень по травянистому склону за домом, а затем через перелаз выбрались на величавое зеленое плата, которая, казалось, господствовала над окружающим миром. Развалившись на траве, мы с нашей высоты посмотрели на мирно пасущихся овец и еще ниже на дом, из которого только что вышли. Позади нас вздымался огромный полумесяц заросшего деревьями склона, и за их макушками проглядывала вересковая вершина. Сбоку величественный склон переходил в отрок, завершавшийся каменным обрывом, чарующе блестевшим на солнце. По другую руку за крышами деревушки открывался упоительный вид на широкую йоркширскую равнину и дальние холмы за ней. Весенние холода кончились, весь край обрел мягкую прелесть, веял ласковый ветерок, напоенный майским благоуханием цветков, обременяющих ветки деревьев и пестреющих в траве. В роще справа от нас, в тени между стволами, голубели озера колокольчиков. С высокого явора одна за другой скатились три белки. Толстушка Дина оптимистично кинулась за ними в погоню,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 Однажды на рассвете, отправляясь по раннему вызову, я вспугнул на лугу двух косуль и завороженно наблюдал, как они, еле касаясь земли, понеслись к лесу, перелетая через каменные стенки стремительнее призовых скакунов. Здесь, в Ханерли, всего в нескольких милях от Дороуби, нас, Хелен, тешила чудесная фантазия, что мы живем на краю света.